Глава двадцать восьмая. Катя. Владик выскакивает из лимузина и бежит к нему, раскинув руки. «Папа!» Алексей подхватывает сына на руки. «Привет». Он улыбается мне. «Привет». «Я почему-то смущаюсь, опускаю глаза. Ты прекрасна», — говорит Алексей восхищенно. «Спасибо», — говорю я. «О, что я вижу!» В его голосе звучит удивление. «Фамильное ожерелье?» «Да. Я прикасаюсь к прохладным камням. Мама твоя подарила». «Не думал, что она сможет когда-то с ним расстаться. Она с ним носилась больше, чем со мной. Тебе очень идет. И спасибо тебе, родная». «За что?» «Я вскидываю голову. За твое большое и доброе сердце». Он так внимательно смотрит мне в глаза, что я еще больше смущаюсь, чувствую себя юной и наивной невестой. Внутри все трепещет от предвкушения, и неважно, сколько мне лет, что у меня есть ребенок, что я вполне себе уже самостоятельная. Но вот этот трепет, который, наверное, ощущают все невесты в любом возрасте, его не сыграть, не придумать, даже если мы уже живем с Алексеем как муж и жена. «Горько! Горько!» Вдруг закричали гости. Мы с Алексеем целуемся через Влада. «Фу!» — кричит он и отворачивается. Все смеются, и солнце такое яркое, и самые мои близкие и родные рядом и живы-здоровы. «Разве это не счастье?» «И в горе, и в радости!» Повторяю я, как во сне. «И в горе, и в радости!» Слышу голос Алексея. «Объявляю вас мужем и женой! Можете поцеловать молодую!» «Вместе навсегда!» Шепчет он мне, прежде чем поцеловать. «Вместе навсегда!» Отвечаю я. Алексей целует меня, и я, словно уплываю на облаке и возношусь на седьмое небо. Во мне появляется столько легкости, столько жизни, словно я спала и, наконец, проснулась, готовая к новым свершениям, к новой жизни. Жизни! со своим любимым человеком. Мы едем в ресторан. Я хотела свадьбу поскромнее, но Алексей и Ирма Карловна настояли на самом лучшем ресторане города. К нам без конца подходят какие-то люди, здороваются. Алексей их представляет, и я старательно пытаюсь запомнить имена новых родственников, друзей и партнеров Алексея. Катя, я так рада, так рада! Ко мне подлетает моя коллега и подруга Светка которая и свела нас с Алексеем. Я отойду, вы пока поболтайте, говорит Алексей. Я ведь так и думала, я знала, а я как его увидела, так сразу и подумала, что он то, что тебе нужно. Представляешь? А ты, кочо, вряжилась. Не пойду, да не пойду. 14 февраля ведь было. Я помню. День влюбленных. Она не в курсе моей истории, и теперь искренне радуется, что выдала меня замуж. Спасибо тебе, Свет. Я, правда, очень благодарна. «И Владик, ты ведь не только мне мужа, но и папу ему нашла, причем родного». «Чего?» — обалдевшая она на меня смотрит. «Ярцева, ты уже хряпнула, что ли?» «Ну, во-первых, не Ярцева я больше, а во-вторых, так и есть Алексей мой бывший жених. Когда-то мы уже собирались пожениться, но не сложилось, и я скрылась от него, унося Влада под сердцем. Вот так-то». «Ну, нифига себе!» Прям сериал, восхищенно говорит подруга. Постой, это что же, я подарила тебе твоего же жениха и Владькиного отца? Да, сова, отвечаю я фразой из знаменитого мультика. Ты подарила мне мой же хвост. <с> и дела. Светка заходится веселым смехом. Ой, смотри, Антон Олегович идет, говорит подруга. Я пойду, а то... «Я сегодня там накосячила на работе». Она быстро уходит, взметнув юбкой. «Катюша!» Антон Олегович подходит ко мне, протирая очки и подслеповато щурясь. «Поздравляю!» «Спасибо, Антон Олегович!» — говорю я и тепло обнимаю начальника. «Вот как сложилось-то, правда?» — говорит он. «Отлично все сложилось!» «А я ведь говорила вам, Катюш, если любовь настоящая, для нее нет преград. Хоть убегай, хоть память теряй. Все равно вместе быть через любое время и расстояние. Так устроен мир. Любовь — это и есть жизнь. Любовь — это вселенная. Нельзя любви противиться. Все равно, как она решит, так и будет». — Ух ты, Антон Олегович, да вы романтик, восхищаюсь я. Откуда вы про любовь столько знаете? — Работа у меня такая, Катюш, работа. Вы на шампанское не налегайте, моя рыбка. Нельзя вам, — говорит он рассеянно. — Ты меня извини. Пойду я к той одинокой женщине. Спрошу, что у нее приключилось. Я удивленно смотрю вслед своему шефу. Он всегда, конечно, странным был, но не настолько же. Да и женщина, на которую он указал, не выглядит расстроенной или одинокой. Стильная, модная, ухоженная. Да, наверное, муж у нее есть. А если нет, то мужчины в очередь выстраиваются, чтобы пригласить на свидание. «Вот я и вернулся», — говорит мой муж, протягивая мне бокал с шампанским. Я вдруг вспоминаю слова своего шефа. «Глупость, но...» Отставляю бокал. «Скажи, а это кто?» Спрашиваю я про женщину, которая уже вовсю болтает с Антоном Олеговичем. «Это Алла, моя двоюродная сестра. А почему ты спрашиваешь?» «Но должна же я знать, кто есть кто», — говорю я. «Скажи, а она замужем?» «Нет, она убежденная холостячка. Ни мужа, ни детей. Родственники шепотом рассказывают, что была у нее в юности какая-то драма». После этого она зареклась с мужчинами дел иметь. Вот и живет одна. Карьеру сделала, много денег имеет. Живет в свое удовольствие. Да разве ж это удовольствие? Качаю я головой. Нас Бог парными сделал. Для того, чтобы мы парами жили. Можно сколько угодно уверять себя, что и одно и хорошо. А все равно пустота какая-то чувствуется. Поверь, я знаю, о чем говорю. «Прости меня, солнышко мое». Алексей целует меня в висок. «Что я так долго тебя искал? А когда нашел, столько времени потратил на глупые обиды и подозрения. И ты меня прости, что убегала. Любовь — ведь основа всего это. Сама жизнь. Разве можно жизни противиться? Только шишек набьешь. Какие мудрые слова!» Восхищенно говорит Алексей. «Тебе в пору мемуары писать». «Я такая старая?» Возмущаюсь я. «Мемуары же только старички пишут». «Я не знал, я перепутал. Ты у меня очень молодая и красивая, а мудрости у тебя на две жизни». «Это не мои слова», — говорю я. К Алексею подходит охранник и что-то шепчет. «Роднулька, там курьер коробку принес, подарок нам. Посмотрим?» — говорит мне муж. «Конечно». «Интересно, кто бы это мог быть?» Мы идем к выходу и видим длинную коробку. Я осторожно развязываю ленточку и открываю ее. Внутри лежит одна очень красивая белая роза. Это от Ангелины, догадываюсь я. Есть все-таки совесть у девчонки. Алексей достает открытку, в которой крупными буквами написано «Счастье». Ну что ж, не зря ты хотела для нее свободы. Надеюсь, этот урок пойдет ей на пользу. Говорит Алексей. Нельзя все измерять деньгами. Есть вещи наиболее важные. «Папа! Папа!» К нам бежит Владик. Он тянет Алексея и доверчиво шепчет ему на ухо. Громко. Так, что все окружающие слышат. «Папа! А когда у нас будет сестренка?» «О, я думаю, скоро, сынок», серьезно отвечает Алексей. «Давай маму уговорим». «Мама!» «Ну, пожалуйста, я очень хочу сестренку». Сын умоляюще складывает ручки и смотрит так умильно, что я не могу не рассмеяться. «Двое против одного. Нечестно», — говорю я. «А мы не против», — Алексей подхватывает сына. «Мы за...» «Мы хотим, чтобы все было поровну в нашей семье. Двое мужчин и двое женщин». «А если больше будет?» — спрашиваю я. «Это будет просто замечательно», — говорит Алексей. «Я готов. А ты?» «Я готова». Киваю я. Ближе к полуночи гости уже начинают разъезжаться, и мы уезжаем домой. Нам же еще брачная ночь предстоит. Нужно отдохнуть, подготовиться. В сумочке у меня лежат пять тестов. Я пока ничего не говорю Алексею, но у меня появляются предположения. Легкая тошнота по утрам, сонливость. Все как было при Владике. Уложив уже уставшего сына, я отправляюсь в ванную. Я с напряжением смотрю на тест, и когда появляется вторая полоска, взвизгиваю от радости. «Что случилось? Катюш, ты в порядке?» Алексей стучит в дверь. «Да-да, все хорошо», — отзываюсь я. И проверяю еще один тест, и снова положительный. «Катя, открой!» Алексей, почуяв неладное, настойчиво стучит в дверь. Я распахиваю дверь. Он смотрит на меня, потом на тест в моей руке и сразу все понимает. Катюшка моя, Катенька, я так рад, так счастлив. Лёшка кружит меня по комнате и целует мое лицо, залитое слезами счастья. Я думал сегодня, что нельзя быть еще счастливее, но оказывается, можно. Я так рад, Катя, у нас будет еще один ребенок. Ты кого хочешь? Мальчика или девочку? Спрашиваю я, когда мы уже лежим в постели. Хм, сложный вопрос, задумывается муж. Можно мне подумать пару дней? Ну, ты сильно не тяни, смеюсь я. А то стол заказов закроется.